словно я рассказывал о плане внезапного ракетного удара по СССР. «Молодец! Правильно поступили. И не надо отклоняться от этой линии. Ни в коем случае не заходите к ней домой. Я не сомневаюсь, что вы удержитесь, но ведь она может сделать черт знает что, и брюки вам расстегнуть, и на колени плюхнуться, и ухватить за что-нибудь». «Очередной ужин». Оказалось, что в форин-офисе она работает с паспортами. Это интересно. Чистые бланки нам нужны для нелегалов, которые рыщут по миру под прикрытиями монтеров или мясников, обводя вокруг пальца неутомимые спецслужбы. Намекнула, что хочет поехать в Амстердам, но средств, увы, не хватает. Ну, за этим дело не станет, был бы товар. Снова на такси и снова к дому. может Поднимемся и выпьем кофе? Извините, я опять сегодня дежурю. Очень много работы. Какое у вас странное посольство. Столько народу и все равно много работы. Я смущенно заметался, хлипко, словно касался питона, чмокнул ее в щечку и отвел глаза. Мне было стыдно. За все мужское сословие хотелось провалиться сквозь землю. Резидент торжествовал. Я чувствовал, что он проникся ко мне симпатиями. Молодец! Очень ловко вы выкрутились. Я чувствую себя неудобно, словно чего-то боюсь. Разрешите зайти хоть на пять минут? За пять минут многое можно сделать. Она интересная? Уродина! — говорила души. — родины самые бледовитые, красивые и сбалованные, а эти всегда тянут в постель. И между нами темпераментные. У меня была одна такая корга — улыбка римского полководца. Она пьет, немного курит, дымит, как паровоз. Вот-вот, курящая женщина напоминает пепельницу. Хмык! Я тоже поддакнул. Хотя слышал это Бонмо еще в детском саду. Держите линию. Я и держал. И все же было противно врать у подъезда. Стыдно было, как не смешно, за державу, в которой все граждане закрыли на замок свои похотливые принадлежности. Посему не без труда перевел часы рандеву на ленчи, когда просто нелепо провожать дам обратно на работу. Но день деловит и суетен. День — недлинтима. Днем — трудней обволакивать и уговаривать. Для первого ленча я выбрал шикарный ресторан, чтобы хоть этим компенсировать свою мужскую несостоятельность. Заказал омара и модное дорогое французское вино ночи святого Георга. Бетси упивалась яствами и обстановкой престижного ресторана с оригиналами изящного Уистлера на стенах. Беседа развивалась по канцеляриту нашей службы в нужном направлении, и я прикидывал завести разговор о передаче мне бланков-паспортов уже в ближайшем будущем. Я расплатился, лишь мельком взглянув на счет. В то время мне казалось, что это признак обеспеченности и хорошего воспитания, и уже собирался встать, когда случилось непредвиденное – Бетси вдруг ловко схватила со стола пепельницу и быстренько сунула ее к себе в сумочку. Куда девалась только ее флегматичность? Я обомлел от неожиданности. — Что вы делаете? — Я коллекционирую пепельницы с названиями ресторанов. — Действительно, пепельница была изящна и сделана на заказ. Какой пассаж? Что делать? — Не вырывать же пепельницу из сумки. Я зыркнул по сторонам. Официант занимался другими клиентами. Никто на нас не обращал внимания. Конечно, обнаружат потом пропажу, но кто виновник? В любом случае, больше в этот ресторан ни ногой. На очередном ленче в испанском ресторанчике у Пепе, Сохо, стол украшала пепельница с рисунками Миро. Я подвинул ее поближе к себе, и решил всеми силами предотвратить возможный преступный акт. Наш разговор крутился вокруг христианства и девяти заповедей. По-видимому, заоблачность темы изрядно размягчила мою бдительность. А тут еще хозяин ресторана П.П. стал лить себе на голову,